Глава 16 «Да, та стена, к которой примыкала кровать, достаточно быстро падала в мою сторону. Вот уже начала придавливать руку, закинутую за голову. «Гадор, на помощь!» — заорала я, кинулась к изножию кровати и сползла с нее. Дракон не появился. Меня никто не слышал. А тем временем и вторая стена, та, где находилась дверь в зал, начала заваливаться набок». Пол вздыбился, потолок прогнулся и готов был вот-вот придавить меня. «Дракон-то несчастный!» — заорала я. «Муж ты придурочный! Когда нужен, тебя нет!» Я прикрыла голову руками и под прогибающимся потолком поползла в сторону двери. Может, успею ее открыть и выбраться? А потом я остановилась. Дверь передо мной прогнулась, как в фильме ужасов, и... Исчезла. А за ней была... Нет, не пустота. Мешанина разных предметов, которые искажались, наваливались друг на друга. В следующий миг я все поняла. Мир схлопывался. То, что должно было случиться в будущем, уже происходило. Так вот, как это выглядит. Неужели это конец? Я даже и прожить свое попаданство в полной мере не успела. Вот куда меня отправил Эйнштейн. На no убой! Гадор! Снова закричала я, переходя в отборный русский мат. Мать твою, ты где? Может, магия Гадора как-то поможет? Вдруг у дракона есть, что противопоставить кошмарному апокалипсису? Но дракона не было, никого не было, а проклятый потолок выгнулся пузырем и упал мне на голову. Вот и все, подумала я. Бесславная смерть от искаженной материи. Но... «Должно же быть больно!» И я страшно заорала, прикрывая голову руками в ожидании предсмертных мучений. «Анечка, да просыпайся же ты!» прозвучал тот голос, который я так хотела услышать в ужасе Армагеддона. Я распахнула глаза. Гадор, одетый в одни черные штаны, сидел на кровати и держал меня на руках, как ребенка. «Пронесло! Это был просто сон!» От облегчения хлынули слезы. Я инстинктивно уткнулась лицом в сильную грудь дракона, забыв и о своей ноготе и о его влечении ко мне. «Тихо. Вот я знал, что тебе нужно спать со мной. Что за кошмар приснился?» Почти ласково сказал дракон и погладил меня по голове. Потом странно хмыкнул, блеснул глазами и уложил меня в постель, тщательно укрыв одеялом. «Я орала, да?» «Да. Звала меня?» — криво улыбнулся он но мне показалось, что он этим доволен. Называла по имени и всякими еще словами. «Ага, я ж на него матом ругалась!» «Я думала, ты можешь помочь!» «Спасибо, что разбудил!» — промямлила я. Пережитый ужас поселился в теле и в голове. Мне казалось, что меня только что вытащили из-под завала. «Ну так что ты видела?» — очень серьезно спросил дракон. Так, нужно как-то не подставить Сэма с Махрыней, не показать, что я уже понимаю, что мог означать мой сон. На меня упала стена, потом другая, потом прогнулся потолок, потом я увидела, что вся материя деформируется, словно все валится на все. Ты меня разбудил в тот момент, когда я должна была умереть. Понятно. Без всякой интонации бросил дракон и задумчиво поглядел на меня. Интересно, расколется или нет? Но вместо ожидаемых объяснений Гадор сказал «Второй уровень». «Пифия уже второго уровня». «Что это значит? Я даже подскочила на кровати». «Ложись, объясню». «Пифии и предсказатели бывают трех уровней». «Третий уровень — способность видеть будущее при помощи гаданий, что ты и делала вчера днем». «Второй — способность видеть будущее во сне». Первый, самый сильный — способность видеть будущее в форме видений, встающих перед глазами наяву. Мой братишка прав. У тебя потенциально первый уровень, и уже проснулся второй. Ты хочешь сказать, это будущее? Да, это будущее, если ничего не изменится. Иногда оно меняется, так гласит теория предсказаний. Так что же, будет апокалипсис? Мурашки волной пробежали по спине — «Стало страшно и холодно, как в могиле. Я ведь думала, что это сон на почве впечатлений, а не вещей». Дракон посмотрел на меня почти ласково и сказал тоном утешающего отца. «Я надеюсь, что нет. И тут многое зависит от нас». От этого тона мне снова захотелось плакать. «Давай спать». Одним движением он перескочил через меня, Лёк на кровать гроба стал меня в охапку. Я тут же заснула. Наверное, дракон меня усыпил. Или на его груди спалось шикарно. Но до утра мне больше ничего не снилось. Я проснулась вся такая выспавшаяся, отдохнувшая и... Одинокая. Я даже пожалела, что драконистый ректор уже покинул наше супружеское ложе. Когда его нет, то и спокойствия нет. «Эх, Анечка, Анечка, неужели ты решила пойти по стопам всех этих книжных героинь, которые влюблялись в своих властных драконов? Соблюдать договор, да. Быть приличной женой, да. Но не влюбляться же. И не западать на его мужественное присутствие. Иначе как я буду жить, когда вернусь в свой мир? Разбитое сердце мне совсем ни к чему. Если вернусь, конечно. Если меня тут потолком не придавит» и стенками не завалит. В следующий миг сердце зашлось в тревоге. Дракон говорил, что ночью мне снилось будущее. Почему? Потому что он думает, что я не знаю про возможный апокалипсис. То есть, если я увидела такие картинки, значит, это возможное будущее. Но скорее мой сон — это подсознательная визуализация сильного впечатления прошедшего дня. Нормальный такой кошмар после тревожных новостей. Однако. «Я ведь и верна, Пифия. Вдруг дракон прав. Пора поговорить с ним на чистоту. Ну, хотя бы про эффект Эйнштейна». Я спустила ноги с кровати и оглянулась в поисках хоть какой-нибудь одежды. Вчерашнего наряда и в помине не было. И ничего другого тоже. Этот огнедышащий мог бы мне и камеристку дать, как это положено в книгах. А так приходится все самой делать. Например, одежду искать непонятно где. В эту минуту дверь открылась, и на пороге появился... Хм, опять. Ему нравится, что ли, шокировать меня своим появлением? На пороге стоял Гадор в темно-синем камзоле с иголочки, подтянутой и элегантной. В руках он держал поднос с дымящейся на тарелке яичницей и чашкой местного кофе, напитка из плодов растения Мэй, назовем его Мофе, от которой исходил умопомрачительный аромат. В центре стояла вазочка с крошечным букетом синих цветов. «Ах, супруг мой огнедышащий! Какой ты заботливый и романтичный!» «Спасибо огромное!» Я прикрылась одеялом и поглядела на него восторженно благодарным взглядом. «Мне так приятно, что ты решил за мной поухаживать!» «Ну, правда, приятно, и так неожиданно! Дракон был последним, от кого я ожидала подобного явления по утру. «Пожалуйста!» С неулыбчивым сосредоточенным лицом бросил Гадор. «Так удобнее. У меня мало времени. Экономлю. Пока ешь, как раз поговорим. Потом наденешь вот это». Он кивнул в дальний угол, где висело прежде незамеченное мной синее платье. «И пойдешь на лекцию. Ешь скорее и слушай». Он присел на краешек кровати, установив ножки подноса по обе стороны от меня. Видимо, сейчас моя нагота его никак не трогала, стало даже обидно. Может, привык за ночь, надоело? И вообще сильнее разрушить романтические девичьи иллюзии, чем это сделал сейчас дракон, пожалуй, невозможно. «Ненавижу тебя, ректоришка», — подумала я. Но тут у меня в животе уркнуло, и я накинулась на ароматную еду. Деловой ректоришка наконец улыбнулся и посмотрел на меня чуть ли не ласково. «А знаешь, почему у тебя такой неуемный аппетит?» «Это у меня неуемный! Да я как птичка!» Доживав, возмутилась я и осеклась. Половина всего, что было на подносе, я уничтожила почти мгновенно. В жизни так быстро и жадно не ела, даже стыдно стало. Еще из романа Унесенные ветром» известно, что девушка должна клевать еду, а киптичка, если хочет произвести благоприятные впечатления на возможного жениха. Я всегда думала, почему так. Чтобы не думал, что эту прожорливую бестию не прокормить будет. «Сама не ожидала, да?» Хмыкнул Гадор. «А дело в том, что любые предсказания, что гадания, что сны забирают очень много сил. Вот предсказатели и отъедаются после работы. У нас на факультете везде стоят графины с травяными стимуляторами, печеньем и бутербродами. Правда, никому обычно не требуется, потому что реальные предсказательные работы они и делать-то не могут». Гадор вздохнул и с надеждой поглядел на меня. «Пусть хоть такое оправдание моему обжорству!» — подумала я, засовывая в рот очередной кусок вкуснейшей гренки. — Издержки профессии за вредность молоко полагается. И печенье с бутербродами. — Значит, ты будешь меня хорошо кормить, чтобы сохранить единственную действующую предсказательницу? — улыбнулась я дракону. — Я и так не имею привычки морить женщин голодом, — раздраженно ответил Гадор, снова став серьезным и сосредоточенным. — Итак, Анечка, Сейчас ты приведешь себя в порядок, оденешься, и я отведу тебя на лекцию». «За ручку?» — полюбопытствовала я. «Хм, а ты хочешь? Хочешь, чтобы каждый знал, что ты моя женщина, кланялся в ножки и бросал на тебя многозначительные взгляды? Я не против, пожалуйста, только не жалуйся потом, милая». «Да нет, не хочу», — сказала я, подумав, что излишнее внимание, как к жене ректора, действительно может сбить меня с толку. «Да и будут ли студенты и преподаватели серьезно воспринимать меня как ученого и учителя, если у меня такой блад. «Значит, пойдешь сама. Без ручки. Потом, собеседование с профессорами, я договорился. Я думал определить тебя на обучение как раз на предсказательский факультет, но, пожалуй, ты права, лучше поучиться чему-то еще. Там у прорицателей учиться-то нечему, одна теория. На собеседовании же определят...» какой еще области магии у тебя есть склонность? После этого ты присоединишься к младшей группе по этому направлению. А ты сам не можешь определить? Могу, конечно, но правила нужно соблюдать, Анечка. Все студенты проходят собеседование, вне зависимости от того, насколько хорошо знают свои таланты. Ладно, я подняла ладонь в примеряющем жесте. Правила так правила. В общем, дракон хотел обсудить организационные моменты, а откровений про апокалипсис не будет. И как мне подкатить к нему с этим? На какой такой кривой кобыле? Я доела и отложила вилку в сторону. Гадор, видимо, только этого и ждал. Переставив поднос на прикроватную тумбочку и не глядя мне прямо в глаза, он сказал, «И еще, Анечка, я хочу, чтобы ты поняла, все очень сложно». То, что ты видела в своем кошмаре, действительно может случиться. Не только попаданцы и попаданки — проблема нашего мира. Другие миры все время давят на наш, границы размываются, и однажды нас может просто завалить. Понимаешь? Я уверенно кивнула, мол, не совсем тупенькая, хоть и блондинка. А в груди растеклась победная радость. Все же раскололся паразит твердокаменный. «Поэтому наш эксперимент и твой дар — Имеют особую ценность. Ты точно понимаешь меня? Если у нас не получится, будет как раз апокалипсис. Я посмотрела дракону в глаза. Понимаю, Гадор, я тоже не хочу умирать и никому не желаю гибели. Я сделаю все, чтобы это предотвратить вместе с тобой. Похвальная решимость, усмехнулся дракон, но в его глазах опять просквозило то самое, ценимое мною на вес золота, уважение. Ничего нельзя откладывать. И еще. Он, как фокусник, извлек откуда-то небольшую тетрадь. Будешь записывать свои сны и то, как они меняются. Вот тут расчертишь, табличку сделаешь. Если у нас все будет получаться, то сны должны измениться. Он опустил глаза и пробормотал. Очень надеюсь на это. В этот миг меня прошибло. Прямо как положено в любовно-фантастических книгах. Он сидел на краю кровати, такой сильный, собранный, серьезный, мрачноватый. Черные брови сошлись на переносице, губы плотно сжаты и не от злости. Не потому что Гадор такой уж плохой. Гад, да, но не мерзавец ведь. А потому, что он круглосуточно думает о конце света, ощущает свою ответственность и пытается справиться с неуправляемой стихией. Мне так захотелось быть с ним, помогать ему, разделить с ним тяжкую долю и этим сделать его жизнь немного легче, а лучше много. Тот, кто способен заботиться обо всем мире, заслужил это. Я невесомо коснулась его плеча и слегка погладила, лишь бы дракон не возбудился от этого. Гадор чуть вздрогнул и с удивлением посмотрел на мою руку, как будто это была неведомая зверюшка, не хуже комбезика. А в следующий миг в его взгляде сверкнуло нечто невыразимое. Что это было, я оценить не берусь. На то оно и невыразимое. Просто от этого мне стало так сладко, так тепло и странно на душе. «Я правда сделаю все, что смогу. Я не поясничу и не шучу, поверь!» Сказала я растерянно и убрала руку. «Ты же все-таки мой муж». Я криво улыбнулась, как раз подстать супругу. «А еще я хотела тебе рассказать. Это может быть важно». «Что?» Еще видение? Серьезно переспросил Гадор. Да нет, просто я попала сюда не совсем обычным способом. Видишь ли, Эйнштейн? Я все это знаю, прервал он меня. И да, это дает дополнительные шансы. Думаю, что-то одно точно сработает. В любом случае, это делает тебя еще более восприимчивой к напитку. Откуда ты знаешь? возмутилась я. Вот еще знайка нашелся. Я-то свой козырь хранила в самом глубоком рукаве, радовалась ему, хотела дракона осчастливить, дать новую надежду. Прочитал в твоей памяти, когда мы летели. Небрежно пожал плечами Гадор. Я тогда еще подумал, что сделал удачное приобретение из всех попаданок, купив именно тебя. Проклятие! Камбезики тебе на хвост! Простонала я, схватила маленькую подушечку и запустила в дракона. Сноп серебристого пламени, и подушка вспыхнула, во мгновение ока рассыпавшись на куче легких перышек. Они красиво кружились в солнечном свете, падавшем в окно. Кружились, кружились, и опадали на строгий камзол дракона. Гадор брезгливо поморщился. Нарушение порядка явно доставляло ему буквально физические страдания. Он отряхнулся, и мгновением руки поднял ветерок, который собрал перышки в облачко, и аккуратно сложил его кучкой в углу. «Я тебе что говорил? Никогда не дергай дракона за хвост!» — рявкнул он. «А ты не читай мои мысли!» — рявкнула я в ответ. «Ну, должны же ее у попаданки быть личные границы, а то, похоже, в этом мире ничего не ведают о современной психологии. А еще я подумала, что этот Гадор еще много чего мог прочитать в моей памяти. Про парней моих, про еще что-нибудь, может, и... «Про противозачаточные таблетки прочитал?» «Молчи, жена!» Вдруг более доброжелательно бросил Гадор. «Меня не волнуют личные переживания твоего прошлого. Ты, конечно, хотела не думать лишнего, когда мы летели, но мысли о способе попадания крутились на поверхности. Невозможно не думать о малиновых комбезиках. Никто этого не может. Все, вставай. У тебя работа. Хотя нет, подожди!» Он достал из букетика один синий цветочек и с улыбкой протянул мне. Только улыбка была такая кривая, почти издевательская. «Примириться со мной решил, что ли, раз цветы дарит?» Я растерянно взяла цветок. «Спасибо. А остальные?» «Остальные мне в петлицу», — отрезал Гадор. Взял остатки букета и без всякой петлицы неведомым образом прицепил себе на грудь. «Зачем?» — изумилась я. Букет, несомненно, нарушал суперстрогий вид ректора, придавая ему нотку легкомысленности. И тут дракон снова шагнул ко мне, присел на кровати и навис надо мной. «А затем, женушка, что так мне удобнее следить за тобой? Пока ты тут завтракала, цветы впитали твою энергетику. И, нося букетик, я всегда безошибочно почую» если ты захочешь совершить очередную глупость. В общем, это для твоей безопасности». Дохнул на меня своим горячим дыханием, сверкнул глазами и встал. Отряхнул перышко, прилипшее к плечу. «Поднимайся, времени в обрез. Если через четверть часа ты не будешь одета и готова к лекции, я сам тебя одену».